309. под влиянием мысли можно не слышать даже близкую музыку так доказывается силы мысли над физическим организмом также точно среди волн жизни можно не замечать касание руки брата но она может все таки принести равновесие идти музыка хотя и нелышанное помогает возвышению мысли у нас называют неощущенное касание брата словом тайным. Оно не выражается словесными знаками, но оно отражается на сердце, поэтому сердце зовется отражением братства.